Девятый день. Камень все тот же, под ногами сырость, однако ноздри ухватили свежую струю воздуха. Лапы сами наддали, и через минуту во всю ширь распахнулось звездное небо с нещадно блистающей луной. Ночь, признался он, намного красивее и блистательнее дня. Днем все выжжено озверелым солнцем, а ночью, как вот сейчас... Весь мир сияет легко и таинственно, неким волшебным светом. Ночью вот он, аромат цветущих яблонь. Воздух заполнен чудесным ревом крупных толстых жуков, важных и неуклюжих, что сталкиваются, падают на спину и долго болтают в воздухе всеми шестью лапами, умоляя помочь перевернуться. Громко, но виртуозно орёт великое множество соловьев взлетая до самых высших нот и растворяясь там в неземной неге звонко стрекочут кузнечики не музыкально ухнул не выдержав филин смутился смолк только от пруда донеслась трель десятка лягушек они не спят тоже поют их громкое кваканье и скрекатанье само по себе назойливое сейчас красиво и умело вписалось в общий хор Сильные лапы несли его могучее собранное тело быстрыми экономными прыжками. Он словно летел над землей, едва-едва касаясь ее кончиками лап. Сбился с ритма, только когда выскочил из-за леса на простор. кровавое зарево пожара полыхает, как вечерняя заря. Даже не полыхает, а заняло половину неба и передвигается со скоростью улитки. От великого множества домов беженцев осталось всего с полдюжины. Мрак подумал со злой безнадежностью, что люди прожили здесь уже не одно поколение, а все еще их зовут беженцами. Видно, в самом деле что-то от недоброй магии мертвого поля. Он выронил из пасти узелок, грянус озимь. Через пару минут уже в одежке горожанина подходил к дому, который он называл домом Лики. С порога ощутил, что внутри пахнет запустением, хотя старик со старухой были в доме. Оба не спали увязывали узлы. Мрак всмотрелся в их изможденные лица. В голову стукнула внезапная мысль, что какие же они старики? От силы лет на тридцать больше, чем юные лики, а выглядят как дряхлые, пережившие, изожжденные. Да, ни одно поколение этих беженцев пытается что-то сажать здесь, выращивать. Но то ли земля слишком пропитана кровью, то ли тяжесть поражения до сих пор давит на их плеч. Слулось что? поинтересовался он. «Да, добрый человек», ответил старик кротко. «Что?» «Мы остались почти одни. Говорят, здесь по ночам все чаще поднимаются мертвые. Здесь же была однажды страшная битва. Вся земля пропиталась кровью. Потому здесь так тяжко. Мы терпели долго, но теперь мертвецы подают знаки. Не хотят, чтобы мы вот так по земле, где их кости». Мрак смолчал. Возможно, и лучше, что все отсюда разъедутся, растворятся по всей Барбусии. Здесь они друг другу не дают забывать, что все они изгои, а на новом месте новые заботы. А останутся и через сто лет будут беженцами. Стоик вздрогнул, глядя на золотые монеты. На ладони мрака поместилась целая горсть. «Это чистые деньги», — успокоил мрак. «Никого не убил, не ограбил. Это вам на обустройство на новом месте». «Я тоже хочу уйти», — сказал старик. Один из моей родни передал весточку, что разводит овец. «Нравится?» «Зовет. Говорит, что разводить овец интересно. Да не так, как у нас, пяток, а большие стада». Я поговорил со старухой, она говорит, почему и нет. Здесь уже никого не осталось. Он топтался перед мраком, не зная, как ему сказать этому грозному человеку. Он же спас Ликию из рук жуткого волдыря. И мрак сам сказал. «Хорошо. Тебе виднее. А с конем сделаем так. Завтра приведи в царский дворец, хорошо?» Старик отшатнулся. «Я? Царский? Кто же меня с моим-то «С подарком пустят», — успокоил мрак. «Подарки все любят». «Скажешь, что привел этого коня царю в дар». «И что мне скажут?» «Велят малость подождать», — объяснил мрак. «Во дворе». «Не в залы же с конем. Царь выйдет» или его выведут под белые руки, изволит посмотреть на коня, поблагодарит, даст тебе пару золотых монет. Старик в недоверии покачал головой. «Не знаю, не знаю, царь это так высоко. Я и перед своим деревенским старостой издали, еще с дальнего края деревни, шапку дало и кланяюсь. А как же сам конь? Тебе не жалко?» «Жалко», — ответил мрак. «Но ты все сделай, хорошо?» «Хорошо», — ответил старик печально. «А ты? Ты куда?» «Я там буду», — пообещал мрак. «Мы с тобой еще увидимся». «Хорошо», — ответил старик озадаченно. Явно не понял это загадочное «там», но переспрашивать из крестьянской деликатности не стал. Когда впереди показались стены куябы, мрак смутно удивился, что они такие тусклые, но, подняв голову, ахнул. Тяжелые низкие тучи катят почти над головой. Чувствуется целое море воды, что вобралось в эти тучи, как в исполинскую губку, но готово обрушиться на головы. Он спрятал коня под скальным навесом. Вдруг да в самом деле пойдет дождь. Это ж надо, как все меняется. Час на коне, как будто в другом мире. Отбежал подальше, там волка, и уже в серой личине промчался по знакомой дороге. На этот раз в зубах помимо узелка с одеждой еще и тяжелый кувшин. Мрак задирал морду повыше. А то хоть горлышко и залито смолой, но чуть за день донышком о камень. С севера дует холодный ветер. Говорят, десять лет тому вот так дул трое суток кряду и принес тучу, из которой посыпался снег, укрыл поля по щиколотку. И хоть все быстро стаяло, но жрецы предсказывали тогда великие потрясения. Сейчас же, благодаря этому ветру, стражи дремлют в караульном помещении. В окошке мелькают пурпурные языки пламени. Очаг горит. «Пахнет жареным мясом». В торопях ударился Озим не совсем удачно. До крови уколол бок торчащий сук. Быстро оделся, схватил кувшин и метнулся по стене вверх. Издали, похожий на большого мохнатого паука. кузи мирно спала. Он скользнул на цыпочках мимо, открыл тайный ход, а там, в темной каморке осторожно плеснул на стену из кувшина. Тяжелая золотистая жидкость тут же исчезла, словно впиталась в губку он плеснул еще и еще, чувствуя как кувшин становится легче. чертов камень с легкостью поглощает раствор, в котором проглятый колдун растворил два таких кувшина с золотыми монетами, раздробил и растер в пыль с десяток рубинов, две жемчужины, не считая всяких там редких трав, которые по его словам дороже золота и драгоценных камней. Наконец поверхность камня стала золотой. щербинки заполнились. Каенная плита теперь выглядит, как будто перед ним отполированная золотая пластина. Мрак коснулся ладонью, ощутил легкое покалывание. Золото замутилось, появилось изображение огромного лица. Отодвинулось. Это колдун с волнением всматривался во мрака. Сердце мрака заколотилось. Он часто видел, как пользуется магией Олег, но чтоб сам. «Хм». «Ну и что дальше?» спросил он шепотом. Из глубины камня донеслось такое же негромкое. «Дальше совсем просто, Ваше Величество. Вы можете ступить прямо в этот золотой камень, что уже и не золотой, и не камень». «Ага», — сказал мрак. Он шагнул вперед, вытянул руку, инстинктивно ожидая встретить плотную холодную поверхность металла. Но пальцы утонули, как в тумане. Он шагнул дальше, весь. Тело закололо мелкими сосновыми иголочками. Он поспешно сделал еще шаг и оказался в своих спальных покоях. Колдун вскрикнул горестно. «Что вы натворили, ваше величество?» «А что не так?» спросил мрак. Он все еще оглядывался ошалело, ибо только что был в темном мрачном подземелье, сыром и затхлом, а сейчас окунулся в мир пряных запахов, словно здесь только что переночевала десятка два потных и наблаговоненных баб. «Как у вас быстро!» сказал колдун с упреком. «Как мало от слова до дела!» «Я ж мужчина!» ответил мрак горделиво. «Но как же конь?» Мрак в недоумении оглянулся на золотую поверхность камня, хлопнул себя по лбу. «Ты прав, конь там остался. Сейчас вернусь». Колдун ухватился обеими руками за могучую руку его величества. Удержал, для этого пришлось откинуться всем телом и упереться ногами. «Ваше величество, это заклятие стоит дорого. Вы истратили кувшин драгоценнейшего снадобья». А это ж не навечно, не навечно, пять-шесть раз можно воспользоваться. Смотрите, камень уже чуть потускнел. Пройдете еще раз, потеряете золото еще. А потом это снова простой булыжник. 5-6 переспросил он. «Да, это тебе 5-6 Нет, тебе хелику вообще 10 А вот я за три раза все заберу на себя. Вот что, готовь еще, я выскребу всю казну до дна. А там что-нибудь придумаем» что золото, верно? Не ради злата живем. А сейчас не обессудь, но я коня там не оставлю. Он шагнул к золотому камню, колдун пробормотал след Как знать, как знать. Мрак обернулся, брови поползли на середину лба. Что, кто-то живет для злата? Ваше Величество, если бы вы не смотрели столько на звезды, то что? Узрели бы, как много правителей живет как раз для злата. Думаете, только вы знаете про такую магическую дверь? Вон, царь недербер сидел в осаждаемом замке, знал, что враги вот-вот ворвутся, но все жадничал. Не мог заставить себя потратить кувшин злата. Это вы какой-то не такой царь, неправильный. Мрак насторожился. Но если в первый день начал бы выпутываться, то сейчас, обнаглев, прорычал лишь «Это они все неправильные» и шагнул в золотой камень. Камень сразу потерял почти половину блеска. Колдун горестно взмахнул руками. Конь радостно заржал, стукнул в землю копытом. Мрак обнял его за морду. Конские бархатные ноздри обнюхали его по собачьи. Мрак засмеялся, поцеловал в умную морду. «Я никогда тебя не оставлю», — сказал он. «Мы еще с тобой поскачем. Скоро наскачемся от пуза. Весь мир будет у нас под копытами». Он вскочил в седло. Конь тут же, как ощутив направление, Пошел быстрым и всеубыстряющимся галопом. Впереди тускло блеснуло непомерно огромное болото. Сердце мрака сжалось. Чересчур скоро это болото, не успели разогнаться. В такой трясине погибнет ни одна армия. Конь понесся по болоту с такой скоростью, что гнилая вода не успевала расступаться. Лишь брызги разлетались в стороны. И, оглянувшись, он увидел вытянувшийся позади след на воде, словно на снегу, по которому пронеслись на санях. Конь несся все быстрее. Вода уже не успевала даже подниматься брызгами. А если и поднималась, то очень далеко сзади. Мрак пригнулся, прячась от раздирающего рот ветра. «Золотой ты мой!» — сказал мрак с чувством. Ветер срывал слова прямо с губ и уносил. Но он повторил упрямо, понимая, что конь слышит. «Золотой ты мой! Огненный!» «Как бы неудобно шагать прямо из барбусов куябы, но я тебя не оставлю!» Мы еще поскачем, мы еще себя покажем, мы еще поживем. Не век же нам зализывать раны. Жаба прыгнула навстречу Манмурту, едва тот вошел. Он нагнулся и подхватил ее на руки. Мрак ревниво наблюдал, как она облизала ему лицо, потом вырвалась и поскакала показывать, где у нее под шкаф закатилась косточка. Манмурт долго ползал на четвереньках. Жаба от нетерпения прыгала у него на голове. Наконец он ухитрился выгрести ее сокровища на свет. Хрюнди ухватила и бросилась к закрытой двери, уверяя всем видам и вилянием короткого хвостика, что пойдет гулять только со своим богатством. Потом пришел Аспарт. Мрак посмотрел на него, все понял. Манмурт ахнул, смотрел то на Аспарда, то на Мрака. «Садись!» — велел Мрак. «Садись, садись! Это мое повеление такое!» «Ты это ты или же лопух под дождем?» В глазах Аспарда было такое, что лучше даже лопухом под ливнем, чем вот им сейчас, начальникам дворцовой стражи. «Как получилось?» «Не знаю», — ответил аспарт с отчаянием. «Все шло, как и задумано. Но почему так получилось?» Он говорил хриплом от страданий голосом, сбивался, путался, но перед глазами мрака постепенно вырисовывалась довольно четкая картина. «У главных дверей, что на улицу?» Аспарт в самом деле расположил троих с обнаженными мечами. Сам он действительно выбрал самое уязвимое место. Заднюю дверь, что выходит в темный густой сад. Сбросил свой блестящий шлем, плащ и сверкающие наручни. Даже обнаженный меч прикрыл старым плащом, чтобы не выдал блеском. Он занял место сразу за дверью, в темноте, и поклялся себе, что не сомкнет глаз всю ночь и не пропустит мимо даже мышь. И действительно не пропускал. А как же пропал браслет? Не знаю, повторил Аспарт отчаянным голосом. Не могу даже вообразить. Магии там и не пахло. Откуда знаешь? прервал мрак. Аспарт чуть смутился. Я настолько трусил, сказал он виновато, что позвал одного из своей родни, что малость умеет. Нет, колдун из него никакой, но распознать есть ли близко магии может. И если колдун попробовал бы пройти незримым, он бы увидел «А сам колдун не спёр? «Ваше Величество!» Воскликнул Аспарт шокированно. «Это же мой родственник!» «Хорошая у тебя родня!» Сказал мрак задумчиво. А сам отметил, что в самом деле добротная, если аспарду даже в голову не приходит, что родня тоже может предать. Это у других предают, но не в роду Аспарт. «Хорошая!» «А что другие говорят?» Аспарт уронил голову. «Страшное дело, Ваше Величество!» Другие видели, что я вошел с улицы, отпустил солдат домой. Потом отпустил тех, кто сторожил в доме, мол, уже светает. А золотой браслет пока заберу с собой. Кто-то даже видел, как я взял этот браслет. Но, клянусь всем на свете, я и не подходил к тому браслету. Мрак посмотрел испытующе. Ибо надо посмотреть. Хотя и так видно, этот свое отдаст, но чужого не возьмет. Да еще так глупо, на глазах у своих же солдат. Он хлопнул ладонью по столу. Все вздрогнули, а жаба подпрыгнула на всех четырех и злобно заворчала. «Первая попытка», — сказал он. «А считается до трех, верно? Так что мы еще не потерпели неудачи, понятно? Вот когда трижды мордой в грязь, тогда да, идиоты!» Манмурт отвел взор. Он-то понимает, что лучше учиться на чужих ошибках, но еще не знает, что настоящий мужчина учится только на собственных. Аспарт вскрикнул несчастным голосом. Ваше величество, «Да все, что я не делаю, все плохо, все не получается». «Не все», — ответил мрак. «Все, Ваше Величество?» «Не все», — повторил мрак. «Ты вон какой родню себе подобрал. У других половина гнили а то и вся труха, а у тебя дубок к дубку». «То и видно, что дубы», — вздохнул Аспарт. «А я самый большой дуб». «Все», — сказал мрак строго. «Потом на досуге придумаем что-нибудь еще». Ловля этого хыщного зверя еще не окончено. Поймаем, снимем шкуру, вздернем. Нет, из шкуры сделаем чучело. Отдадим Щербатому, ясно? А сейчас займемся делами. Манмурт кашлянул, сказал просительно. Так я пойду, да? А то у Хрюндика очень умное лицо. Мрак фыркнул. Это уже Жабата? У нее морда, а не лицо. Простите, ваше величество, ответил Манмурт с оскорбленным достоинством. Хоть вы и похожи, но это у вас, простите, морда, а у нее лицо. Он подхватил жабу на руки, ногой распахнул дверь и вышел. Стражи прикрыли за ним створки. Аспарт посмотрел вслед, покачал головой. Многие, заметив перемену в поведении повелителя, тут же меняются сами, подстраиваются, ведут себя по-другому. Кто-то искренне, а кто-то уже готов дать его величеству прилюдно пинка, только бы показать всем, в том числе и его величеству что он никакой не подхалим, а всегда правду матку. Червлен явился, когда его величество умывался из золотого тазика. Тазик держали перед ним двое придворных, отстранив слуг, а третий подавал полотенце, больше похожее на толстое, пушистое одеяло. Четвертого, который пытался приблизиться с набором благовоний, мрак отстранил нетерпеливым жестом. «Это в другой раз! Но, ваше величество, царь должен...» «Да!» — прервал мрак. Он многое должен. Чем царее, тем должнее. Что у нас на сегодня?» Аспарт развел руками. «Если не считать, что я мордой в лужу, а Заур ликует, об этом уже известно, над нами смеются. Если не считать, что дома беженцев догорают, там теперь все покрыто пеплом по щиколотку». Мрак поморщился. «Да, с этим, как я понял, уж ничего нельзя сделать. Если они сами не защищают свои дома даже от огня, то что ж... ладно Все равно день начинается хорошо. «Хороший сон полюбопытствовал аспарт. Точно сказал мрак, ты как в воду смотрел. Ты не колдун? Да вроде бы нет, может быть тайный Это я тайный Мрак посмотрел в его честное простодушное лицо. Аспарт ни разу даже не пикнул про свои раны, а ведь защищал царя, даже не вспомнил о них, о повязке запрятал так что и не увидишь. Да, сказал он. «Служишь во дворце, а все еще деревня деревней!» Аспарт спросил, «А что за сон? У царев я слышал, сны всегда вещи, только о великом!» Мрак потер ладони. Улыбка стала широкой, а зубы весело оскалились. «Сон! Что сон, я еще и на звезды посмотрел! Правда, отсюда, через окошко спальни. Тут мало что узришь, но кое-что понял. Словом, звезды рекли, что сегодня мне большой ломоть отвалится!» «Чего-чего?» не понял Аспарт. Грю, подарок на лапу кинут, объяснил мрак и показал свою лапу. Аспарт и Червлен оба опасливые с уважением посмотрели на широченную длань его величества. Подковы бы ею ломать до коням хребты, Червлен сказал с почтением. Да, звезды это звезды, но я слыхал, что говорят они чуток туманно. Туманно? Удивился мрак. До этой ночью звезды были во какие, крупные и ясные. И что же они сказали? Какой подарок отвалится? Мрак подумал, почесал в затылке. Хотел сплюнуть, но посмотрел по сторонам. Куда ни плюнь, попадешь в широко расставленные глаза. Объяснил. У крупного человека и запросы крупные, верно? Вон, Аспарт сказал, что у царев сны только о великом. Ну да, сказал Аспарт неуверенно. «Я так и сказал, да?» «Тогда, наверное». «Вот и у меня запросы великие и высокие, понял? Крупные. С коня, а то и со слона». «Нет, слона не надо, с кормежкой намаешься, да и дерьма убирать много. А вот с коня в самый раз. Так что жду сегодня в подарок коня». Червлен кашлянул, сказал вопросительно. «Так я пойду распоряжусь?» «Насчет чего?» «Ну, чтоб выбрали хорошего коня где-нибудь в деревне и к обеду привели вашему величеству в подарок». Мрак сказал горько. «Вот так и подносятся подарки? От народа? Эх, жулики вы все! Нет, я в самом деле жду подарок от народа. Простого народа. Мирных тружеников. Ни в чем не виноватых, как говорят. Ладно, давайте придумаем еще что-нибудь хитрое для Заура. По крайней мере, мы уже знаем, что он на золотой браслет клюнул». «Клюнул?» Аспарт сказал печально. «Клюнул, ваше величество. С одного раза, будь то зернышко просто склевал». «Ничего», — ответил мрак почти весело. «Подумаешь, хоть кто-то сдачи дал. Я посмотрю, как он сумеет утащить, ну, скажем, золотой кувшин. Есть у меня в казне такая штука, что глаз не оторвать. Поставим его на стол точно так же, посадим охрану, но только велим, что кто бы ни пришел, тут же схватить его и вязать». «Даже если это буду я, а не просто Аспарт или Манмурт!» Манмурт обиделся. «Ваше Величество, я-то при чем? «Чаще бьют тех, кто совсем ни при чем», — предостерег мрак. «Так что тебе еще достанется!» Манмурт поежился. «Хорошо, что Ваше Величество увлекается звездами, а не предсказаниями». Он ел судака разварного со сморчками. Вяло удивлялся, как это сумели доставить живого прямо во дворец. И тут варили, ведь судак, самая нежная рыба, сразу засыпает, едва вытащишь из воды. Да и рассыпается, когда варишь. А тут на блюде, ну прям как живой. Из-за плеча неслышно появлялась белая рука. Виночерпий деликатно подливал в кубок. Мрак равномерно запивал, рассматривал лица за столом, стараясь понять, кто же все-таки продолжает строить ему ловушки. Кто поцелует убийц? Кто не отказался от желания выдернуть из-под него трон? Аспарт прав, половину он уже сумел обезоружить. Кого сознательно, к примеру, гионтия, кого нечаянно, как бедного червлена. Некоторых привлёк к себе обещаниями снизить налоги, укрепить кордоны, кто-то умолкнет по неволе, ибо он вдруг начал пользоваться любовью простого народа, а с народом считаться все же приходится. Надо бы еще как-то подумать о флоте, а то очень уж удобная бухта есть». Хоть такая бухта одна, но огромная, защищенная. Недаром Геонтий тогда заговорил про корабли. заговорила сразу умолк, сам устыдившись, что подбрасывает царю такую неразрешимую задачу. Дело в том, что из-за этих высоких гор в этой части ветра почти не бывает. Он весь наверху, а здесь можно только на веслах. Паруса можно поднимать, когда выгребешь подальше в открытое море. Он задумался, ел чисто механически. Поймал на себе удивленные взгляды. Уже привыкли за последние 10 дней, что перед ним на столе все исчезает, как в пожаре. Ага, если еще и флот, то откуда денег взять? Итак, выгреб из казны, все-все. Осталось только те золотые статуи распилить и раздать на жалование. А с флотом надо либо налоги увеличивать, либо еще что-то. Хотя это что-то само придет, если корабли придут. К примеру, можно будет выгодно торговать с дальними странами. А это добавочный налог в казну. Вздрогнул внезапно вспомнив мрачное подземелье, куда не рискнул опускаться. Пора бы заняться той таинственной дверью. Кто бы ее не поставил, но она под его дворцом, а значит, он имеет полное право ее отворить. Правда, в тот раз открыть не смог, но теперь можно запастись молотом, киркой, а то и сверлами. Да, можно самому. Не впервые ему долбить камень, валить лес, носить или подносить тяжести. Но царь он сейчас или не царь? Он же для легкой жизни согласился на такой обмен, а не для тяжелой работы. Ни хрена себе передышка. Аспарт, — сказал он властно, — Аспарт, мать твою, так и эдак тоже. Ты где пьянствуешь? Аспарт появился мгновенно, словно вынырнул прямо из пола. Я здесь, ваше величество. Отлучился на минутку. Глаза его блестели довольством, а во всей фигуре была преданность и обожание. Мрак окинул его одобрительным взглядом. «Видение мне было», — сообщил он. «Явился мне бог Ефет, он же первый пращур, от него рот ведем». И рек мне, что под дворцом есть подземный ход. Аспарт заколебался, сказал уклончиво. «Ну, подземный ход как быть Из любого города роют подземные, чтобы значит туды-сюды, туды-сюды. Ага, туды-сюды. Но ваше величество их и так знает». Мраку показалось, что Аспарт посмотрел с некоторым удивлением и даже подозрением. По спине пахнул холодок опасности. Поспешно отмахнулся с поистине царской небрежностью. «Да про эти ходы я не говорю. Какие же они, дурью, тайны? Раз я знаю, то какие тайны? Скажи! Я говорю о поистине тайнах!» Подозрительность еще оставалась в глазах аспарда. Он переспросил. «А какие это?» «Бери двух мужиков покрепче!» – распорядился мрак. «С кирками да ломами! Будут стену ломать!» Аспарт предложил. «Так может, десять взять?» «Не развернутся!» – ответил мрак с сожалением. «Тесно там!» «Что глаза выречил? Я же говорю, видение мне было изволено!» Аспарт сам отобрал двух молчаливых угрюмых работников. На вопрос мрака заверил, что люди надежны. Более того, это родня. Из его племени многие служат его величеству, а его род вот уж пять поколений поставляет безупречных людей для работы во дворце. Мрак повел этих безупречных по тайному ходу, но вроде бы и не тайному, раз уж он знает. Громко рассказывал, как он тут в детстве играл, всяких разных гномов встречал, они дедушки золото носили. Вот тут большого змея видел, а вот на этом самом месте из стены высовывалась зубатая пасть и хватало людей. А спарты работники бледнели, прижимались к стене так, что распластывались как масло на горячей сковородке. Быстро-быстро проскальзывали опасные участки. Но дальше мрак заставлял перепрыгивать отсюда и досюда, ибо здесь из-под земли высовываются острые кинжалы. А если наступят вон на ту плиту, то провалится в бездну, где одни ядовитые гады. Наконец он не то что пожалел, а решил, что достаточно убедил их в своем скромном царском детстве. К тому же напугал так, что без него никто не сунется, а ведь он еще и похлопывал время от времени по стенам, как объяснил Аспарду, отключая разные убивательные штуки. А этого вообще не запомнить, не проследить. Ведь не угадать, чем он отключал, то ли рукой, то ли ногой тыкал в камень внизу, а рукой только делал обманное движение, как в бою мечом. За спиной их частое дыхание стало горячим, потом совсем хриплым, как у загнанных лошадей. Он сжалился, сказал бодро. «Уже скоро. Вот за этим поворотом. Ага, вот оно». Даже слепо доверяющий ему Аспарт с недоумением уставился в совершенно одинаковый, с другими, участок стены, к которому подошло его величество и звучно похлопало ладонью. Аспарт ожидал, что шлепок будет мягким, словно по камню шлепнули мокрой глиной. Но звук был таким, будто постучали бревно. «Именно здесь?» «Здесь!» – подтвердил мрак. Вот отсюда и досюды Понял? Со всей дури бейте, а то там наверху обедать сядут без нас. Не пропустить бы. Сделаем, согласился Аспарт покорно. Он решил не пытаться проникнуть мыслью деяния и поступки его величества. Слишком неожиданно и непредсказуемо оно, его величество. И разнообразно. То мудрецы от него выходят в восторге, он им какие-то великие истины открыл. То щербатый, вот упивается в усмерть во всех тавернах, с восторгом рассказывая, как его величество по-доброму, смиренным убеждением заставил солдат с утра до вечера учиться метать дротики. Грохот наполнил весь туннель. Рабочие лупили кирками умело, мощно. И хотя мрака подмывало выхватить кирку и показать, как надо, но терпел, дожидался. Скала подавалась плохо. Камень настоящий, монолитный, без пустот. Аспарт поглядывал вопросительно, но помалкивал. На зубах хрустела каменная крошка. Рабочие сбросили рубахи, а в свете факела их тела блестели, как шкура огромных дивных рыб, завомых дельфинами и тюленями. Аспарт тяжело дышал. На лбу повисли крупные капли пота. Чуткое ухо мрака уловило изменившийся звук, а вскоре один из рабочих на миг опустил кирку, повернул измученное лицо с изумленными глазами. Там дальше пусто. Гляди, а я не верил. А спарт воспрянул, сказал наставительно. Его величество никогда не брешет, то есть не ошибается. Долби-долби, сказал мрак нервно, а то без нас за стол сядут. Кирки загрохотали с новой силой. Мрак ощутил, когда будет пробивающий удар. Сердце застучало сильнее. Кирка звякнула, рабочий даже покачнулся, ибо обломок выпал не под ноги, обрушился на ту сторону, в темную пустоту. Аспарт оглянулся на мрака за блестевшими глазами, поторопил. «Ломайте, ломайте же!» Когда дыра расширилась до пределов, чтобы можно пролезть, мрак остановил. «Будя! Кто знает, вдруг заделывать придется. Вы двое оставайтесь здесь, а ты, Аспарт, пойдешь со мной. Только факел не урони, понял?» «Спасибо за доверие, ваше величество», — ответил Аспарт с жаром. Обернулся к рабочим. «Слышали?» «Все исполним», — ответил один коротко. Второй вовсе молча вытащил из ножен короткий меч, сел сбоку от норы. Мрак заглянул в дыру, втянул воздух в сразу затрепетавшие ноздри, схватил картину запахов. Эх, волкам бы легче, пролез в темноту, что совсем не темнота. А так различить ход можно. Прошел немного. Сзади послышался трепещущий голос Аспарта. «Ваше величество, куда ж вы?» Там же хоть глаз выкали. Мрак подождал. Багровый свет факела бросал яркие смазанные блики на стены из серого камня. Все колышится и дергается. В запахах бы смотреть лучше, но этого Аспарт совсем не поймет. Ход вел вниз. Не вправо, не влево, а все время по наклонной, в темные и холодные глубины. Вскоре мрак понял, что ни о каком дальнем тайном выходе из города не может быть и речи. Они уже на глубине, как если бы самая высокая башня города проросла макушкой вниз. Но все опускаются и опускаются. Этому опусканию нет конца. Ход расширился, вывел в огромную пещеру. С потолка свисали сверкающие в свете факела сталактиты, а с пола навстречу поднялся целый лес сталагмитов. Самые мелкие до колена, но встречались и великаны в три человеческих роста. Мрак с высоты огляделся. Вряд ли стоило рубить камень на такую глубину, чтобы выйти в эту пещеру и просто смотреть на эти ощерившиеся зубы. За его спиной нервно охнул Аспарт. Ого! Это ж как будто мы вошли в пасть дракона! А что? – спросил мрак. – Разве такие драконы бывают? Нет, теперь все измельчало, – ответил Аспарт дрожащим голосом. Его глаза со страхом рассматривали острые сосульки, между которых предстояло пройти. «Говорят, скоро измельчают до того, что вообще превратятся в ящерок». «Но крылья хоть не отпадут?» — осведомился мрак. «Ну какой же дракон без крыльев?» — оскорбился Аспарт. Мрак начал спускаться, буркнул. «Тогда пошли смотреть. Как думаешь, успеем?» «Что?» — крикнул Аспарт вдогонку. «Пока не измельчали!» — донесся ответ из темноты. «Как он видит в такой темноте?» — мелькнула в голове Аспарда. Пусть даже не в темноте, но свет факела отпрыгивает от блестящих выпуклых боков сталагмитов, где черные тени носятся, как гигантские летучие мыши, где потолок и пол как будто меняются то и дело местами, ибо одинаково острые зубы торчат снизу и сверху. На той стороне пещеры что-то темнело, словно на камне расплылось грязное пятно. Аспарт поднял факел повыше, пробрался через лес сталагмитов, задохнулся на полусловие. Трепещущий свет факела выхватил из темноты часть железной стены, если это железо. Странные письменные знаки, узоры. Мрак выхватил факел и поднял над головой. Из пещеры вел ход, но его перекрывали ворота. Массивные, добротные. И хотя мрак ощутил, что это ворота поставлены не вчера, он видел, что так просто их не прошибешь. И что от старости вот-вот не рухнут. Аспарт хватал ртом воздух. Выпученные глаза не отрывались от странных знаков на воротах. Мрак спросил нетерпеливо. «Ну чё, прочёл?» Аспарт прохрипел перехваченным голосом. «Шутите, ваше величество?» «Ну, ты ж говорил, что тебя даже чему-то учили, пока за драки не выгнали!» «Да, ваше величество», — ответил сиплым голосом Аспарт. «Потому я и знаю, что это... это древние врата». Мрак сказал нетерпеливо. «Сам вижу, что не сегодня утром поставили. Как войти?» «Ваше Величество, когда говорю древние, это не значит, что просто старые. Легенды гласят, что здесь когда-то жили, ну, не совсем люди. Они построили дворцы и крепости, но потом им что-то не понравилось. То ли дожди летом, то ли снег зимой, а может мухи. Словом, они ушли под землю, где и живут до ныне. Там ни перемены погоды, ни смены дня и ночи. Нет ни зимы, ни лета. Мрак добавил ему в тон. «Даже мух нет». «Даже мух нет», — повторил Аспарт серьезно. «Кто знает, что для них мухи? У меня два коня, так одному даже слепней нипочем, а другого один комар может свести с ума. Ну, кони у меня такие умные. Так вот, эти люди, что не совсем люди, может быть, и сейчас там живут, в глубине. А этой дверью отгородились от нас. Как от комаров? «Это я, комар» ответил Аспарт с почтением. «Вы, ваше величество, на слепня тянете». Мрак почесал затылки. «Хм, это ж выходит, мы к ним в дом ломимся?» «Нехорошо. Я бы всякого, кто в мою дверь вот так, сперва бы топором в макушку. Да так, чтобы до самой задницы. А потом спросил бы, чего такие наглые. Но, с другой стороны, это ж под моим дворцом. Значит, на моей, так сказать, земле. Все, что под дворцом или над дворцом...» Тут не важна, глубина или вышина, это на моих землях. Аспарт сказал с отчаянием. Но кто знает, какими заклинаниями открываются такие двери? Что, никто не знает? Боюсь, ваше величество, что этого не знают даже старейшие из мудрецов. Мрак почесал в затылке снова. Рожа страшно перекосилась, зубы в свете факела нехорошо блестели. Царский облик казался весь жутковатым а Аспарт сразу вспомнил, что основатели царской династии были свирепыми разбойниками, умелыми воителями и храбрецами. Это иногда всплескивается в потомстве, но быстро тонет в вине и утонченных притворных забавах. «Ладно», — сказал мрак наконец, — «поступим, как усе люди». «А как?» «А люди отступать не привыкли», — прорычал мрак. «Нам рот велел. Вперед, глыб же, ширше, а потом еще и ширше». Аспарт видел, как все тело царя напряглось, плечи раздвинулись, стали массивнее, все тело окаменело, будто весь мягкий жир и сало мгновенно превратились в твердые тугие мышцы. Он втянул голову в плечи, отступил на пару шагов. Его словно метнуло из невидимой катапульты. Только что стоял рядом со Аспардом, следующий короткий миг тяжелый удар, металлический звон, створки распахнулись, болтая искореженными остатками засова, а а царь ввалился в открывшееся помещение. Аспарт метнулся следом. Факел в одной руке, меч в другой. Мрак сам уже перекувырнулся через голову и вскочил, чувствуя, что еще чуть-чуть и превратился бы в волка. Они оказались в просторной пещере. Факел бросал кровавые блики на красные стены. Там гранит почти пурпурный, зловещий, словно забрызганный кровью. Просторная пещера оказалась не пещерой, как показалось в начале а богато украшенным роскошным залом. Багровое пламя испуганно прыгало по стенам. В нишах в пугающей неподвижности застыли огромные бронзовые воины с обнаженными мечами. На всех четырех стенах на крюках висят мечи, кинжалы, щиты. Под стенами горками свалены доспехи невиданной красоты, а посреди зала огромные сундуки с откинутыми крышками. Блеск золота слепил глаза. Крышки откинуты, потому что золотые монеты не помещаются в сундуках. Золотом усыпан пол. Мрак наступал на золотые монеты и чувствовал, что золото ему по щиколотку, а кое-где и до середины голени. «Аспарт», — сказал он, — «ты все это видишь?» «Да, Ваше Величество», — прошептал Аспарт потрясенно. «Только мне чудится, что я сплю». «Сейчас я тебя разбужу», — сказал мрак зловеще хошь Аспарт посмотрел на огромные кулаки его величества, отшагнул в сторону. «Нет, я лучше останусь в таком сне», — сказал он торопливо. «Если скажете, что не знали, что здесь лежит, не поверю». «Не верь», — ответил мрак скромно. «Но знаешь, звезды говорят одно, снится другое». «Все-таки я мог сомневаться, верно?» «Словом, зови своих орлов. Надо будет перетаскать это золотишко в казну». А то я уже днем не сплю, ночами не ем. Все думаю, чем платить армии в следующем месяце?» Он прошелся в глубину пещеры. Аспарт слабо крикнул в темноту позади себя, но, разрываясь между прямым приказом царя и стремлением его охранять, решился на прямое нарушение. Мрак чувствовал его сопение за спиной. Зато факел в руке Аспарда услужливо освещал дорогу. Под ногой хрустнула мелкая кость, а другую ногу мрак задержал в воздухе. Красноватый свет выхватил белые кости на полу. Черные тени заметались внутри реберной клетки. Но едва мрак прикоснулся к ней, изогнутые кости обрушились на пол. Коррупный был мужик», — сказал мрак задумчиво. «А где одежа?» «Истлело, ваше величество», — ответил Аспарт за спиной. «Как и доспехи». «Наши кости крепче металла?» «Да, ваше величество». «Видать, нелегкую долю нам уготовит рот». Он нагнулся. Тонкие косточки левой кисти сомкнулись на тусклом камешке треугольной формы. Рассыпались при касании. Мрак взял камешек, оглядел. В одном уголке дырочка. Явно же там была продета веревочка или тонкая цепочка. «Амулет!» – пробурчал он. «Если бы амулеты помогали!» Он сунул его в карман, переступил через кости и остановился в удивлении. Прямо в стене тускло блестела металлом дверь. Но вроде бы и не дверь, а как будто дальше туннель просто залит металлом. С этой же стороны его красиво отшлифовали и даже начертали какие-то знаки. Трудно себе представить дверь такой формы и немалой, как чувствуется всеми фибрами, толщины. Если правы насчет древних, которые не люди вовсе, что понастроили, а потом ушли под землю, отгородились от людей, то именно за такой вот дверью и могут отсиживаться. «У них наверняка что-то есть полезное для дома, для семьи, для хозяйства. Не какое-то уже привычное золото, а что-то тоже древнее». «Но», — сказал он с раздражением, — «людей позвал?» «Ладно, я их сам пришлю, жди. До утра, чтобы все перетаскали». Аспарт сказал все тем же ликующим голосом, словно ему велели не таскать наверх сундуки с тяжелым металлом, а пировать с веселыми девками. «Да хоть и две ночи таскать, не беспокойся, Ваше Величество. Если доверяешь, втроём все переносим». «Доверяю, но жилы не порвете?» «Чем меньше народу будет знать, тем лучше». «Да», вздохнул Мрак, «мир таков. Но ты тут не задерживайся, понял? Покажешь, откуда и куда таскать, я тебе сейчас ключ дам, а потом приходи в тронный, а то мне что скучно там бывает».